Робин Хобб. «Хроники дождевых чищоб». Книга 3 «Город драконов». Роман. Перевод с английского Татьяны Черезовой. Серия «Мир элдерлингов». Москва. Эксмо. 2014 год. Категория 16+. аннотация После долгого и сурового путешествия Килсингра, наконец, оказалась рядом, на другом берегу ядовитой реки дождевых чищоб. Но главное испытание для драконов и их хранителей людей еще впереди. Стремительно настигающие их враги, ведомые злобой, жадностью и темными желаниями, стремятся заполучить сокровища, хранящиеся внутри стен волшебного города. И теперь, для достижения святилища своих предков, драконы должны пробудить в себе способность, утраченную много лет назад. Драконы должны научиться летать». «Город драконов» стал еще одним доказательством того, что Робин хоп наряду с Раймондом Фейстом, Терри Бруксом и Лоис Макмастер-Буджолд, достойно занять место в пантеоне великих писателей фэнтези. Впервые на русском языке новый роман из цикла «Хроники дождевых чащоб», названного одной из самых невероятных вселенных в современном фэнтези.